Того же с самого вечера видели философа в корчме. Он лежал на лавке, покуривая по обыкновению своему люльку и при всех бросил жеду корчмарю под золотой. Перед ним стояла кружка. Он глядел на приходивших и уходивших хладнокровно довольными глазами и вовсе уже, не думал о своем необыкновенном происшествии. Между тем распространились везде слухи, что дочь одного из богатейших сотников, которого хутор находился в пятидесяти верстах от Киева, возвратилась в один день с прогулки вся избитая, едва имевшая силы добресь до отцовского дома, находится при смерти и перед смертным часом изъявила желание, чтобы отходную по ней и молитвы в продолжение трех дней после смерти читал один из киевских семинаристов Хама Брут. Об этом философ узнал, От самого ректора, который нарочно призывал его в свою комнату и объявил, чтобы он без всякого отлагательства спешил в дорогу, в именитый сотник прислал за ним нарочно людей и возок. Философ вздрогнул по какому-то... безотчетному чувству, которое он сам не мог растолковать себе. Томное предчувствие говорило ему, что ждет его что-то недоброе. Сам не знал, почему, объявил он напрямик, что не поедет. — Послушай, Доминус, да господин Хама, сказал ректор, Он в некоторых случаях объяснялся очень вежливо своими подчиненными. «Тебя никакой черта не спрашивает о том, хочешь ли ты ехать или не хочешь. Я тебе скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь да мудрствовать, то прикажу тебя по спине и, по-прочему, так отстегать молодым березняком». Что и в баню больше не нужно будет ходить. Философ, почесывая слегка за ухом, вышел, не говоря ни слова, располагая при первом удобном случае возложить надежду на свои ноги. В раздумье ходил он с крутой лестницы, приводившей на двор, обсаженный тополями, И на минуту остановился, услышавший довольно явственно голос ректора, дававшего приказание своему ключнику и еще кому-то, вероятно, одному из посланных за ним от сотника. — Благодари пана за крупу и яйца, — говорил ректор, — и скажи, как только будут готовы те книги, о которых он пишет, то я тотчас пришлю. Я отдал их уже переписывать писцу. Да и не забудь, мой голубе, прибавить пану, что на хуторе у них, я знаю, водится хорошая рыба и особенно осетрина, то при случае прислал бы здесь на базарах и не и дорога. А ты, втух дай молодцам чарке горелки Да философа привязать, а не то как раз удерет. Ишь, чертов сын! Подумал про себя философ. Пронюхал длинноногий вьюн. Он сошел вниз и увидел кибитку, которую принял было... Сначала захлебный овин на колесах. В самом деле она была так же глубока, как печь, в которой обжигает крепичи. Это был обыкновенный краковский экипаж, в каком жиды полсотни отправляется вместе с товарищами во все города, где только слышит их нос ярмарку.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 и брика знатная продолжал он влезая я бы только нанять музыкантов то и танцевать тут можно да соразмерный экипаж сказал один из казаков садясь на облучок сам друг с кучером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 и, положивший на стол, тотчас отворотился от этого запрещенного талмудом плода. Все уселись вокруг стола, глиняные кружки показались пред каждым из гостей. Философ Хама должен был участвовать в общей пирушке. И так как мало россияне, когда подгуляют, непременно начнут целоваться или плакать, то скоро вся изба наполнилась лабызаниями. А ну, спирит, почеломкаемся! Иди сюда, дорож, я обниму тебя.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 и беспрестанно утешал его, говоря, не плачь, и Богу не плачь, что ж тут уж Бог знает, как и что такое. Один по имени Дорош сделался чрезвычайно любопытен, и обратившись к философу Хаме, беспрестанно спрашивал его, «Я хотел бы знать, чему у вас в бурсе учат?» тому ли самому, что идияк читает в церкви, или чему другому. — Не спрашивай, — говорил протяжно резонер, — пусть его там будет, как было. Бог уже знает, как нужно, Бог все знает. — Нет, я хочу знать, — говорил дорож. «Что там написано в этих книжках, может быть, совсем другое, чем у дьяка!» «О, Боже мой, Боже мой!» — говорил этот почтенный наставник. «И на что такое говорить?» «Так уж воля Божья положила!» «Уж что Бог дал, того не можно переменить!» «Я хочу знать все, что не написано!» Я пойду в бурсу, ей богу, пойду. Что ты думаешь? Я не выучусь? Всему выучусь! Всему. О, Боже ж мой, Боже мой, говорил утешитель и спустил свою голову на стол, потому что совершенно был не в силах держать ее доли на плечах. Прочие казаки толковали. О панах и о том, от чего на небе светит месяц. Философ Хама, увидя такое расположение голов, решился воспользоваться и улизнуть. Он сначала обратился к седовласому казаку, грустившему об отце и матери. Что ж ты, дядька, расплакался, сказал он. Я сам, сирота. «Отпусти меня! Отпустите, ребята, на волю! На что я вам?» Пусть «Пустим его на волю!» — отозвались некоторые. «Ведь он сирота! Пусть себе идет, куда хочет!» «О, Боже мой, Боже мой!» — произнес утешитель, подняв свою голову. «Отпустите его! Пусть идет себе!» И казаки уже хотели сами вывести его в чистое поле. Но тот, который показал свое любопытство, остановил их, сказавши, «Не трогайте! Я хочу с ним поговорить о Бурсе. Я сам пойду в Бурсу». Впрочем, вряд ли бы этот побег мог совершиться, потому что, когда философ вздумал подняться из-за стола, то ноги его сделались как будто деревянными, и дверей в комнате начало представляться ему такое количество, что вряд ли бы он отыскал настоящую. Только в вечеру вся эта компания вспомнила, что нужно отправляться далее в дорогу. Взмастившись в Брику, Они потянулись, погоняя лошадей, напевая песню, которой слова и смысл вряд ли бы кто разобрал. Проколесившие большую половину ночи, беспрестанно сбиваясь с дороги, выученной наизусть, они, наконец, опустились с крутой горы в долину, и философ заметил по сторонам тянувшийся частокол или плетень, с низенькими деревьями и выказывавшимися из-за них крышами. Это было большое селение, принадлежавшее сотнику. Уже было далеко за полночь, небеса были темны, и маленькие звездочки мелькали кое-где, ни в одной хате не видно было огня. Они взъехали в сопровождении собачьего лая на двор, С обеих сторон были заметны крытые соломою сараи и домики. Один из них, находившийся как раз посередине против ворот, был более других и служил, как казалось, пребыванием сотника. Брика остановилась перед небольшим подобием сарая, и путешественники наши отправились спать. Философ хотел, однако же, несколько осмотреть снаружи панские хоромы. Но как он не пялил свои глаза, ничто не могло означаться в ясном виде. Вместо дома представлялся ему медведь, из трубы делался ректор. Философ махнул рукой и пошел спать. Когда проснулся философ, то весь дом был в движении. В ночь умерла панночка. Слуги бегали в попыхах взад и вперед. Старухи некоторые плакали. Толпа любопытных глядела сквозь забор на панский двор, как будто бы могла что-нибудь увидеть. Философ начал... на досуге осматривать те места, которые он не мог разглядеть ночью. Панский дом. Был низенькое, небольшое строение, какие обыкновенно строились в старину в Малороссии. Он был покрыт соломою. Маленький, острый, высокий фронтон с окошком, похожим на поднятый кверху глаз, Был весь измалеван голубыми и желтыми цветами и красными полумесяцами. Он был утвержден на дубовых столбиках до половины круглых, а снизу шестигранных с вычерною обточкой вверху. Под этим фронтоном находилось небольшое крылечко со скамейками по обеим сторонам, Сбоков дома были навесы на таких же столбиках, индивитых. Высокая груша с пирамидальной верхушкой и трепещущими листьями зеленела перед домом. Несколько амбаров в два ряда стояли среди двора, образуя ряд широкой улицы, ведшей к дому. За амбарами, к самым воротам, стояли Треугольниками два погреба, один напротив другого, крытые также соломою. Треугольная стена каждого из них была снабжена низенькой дверью и размалевана разными изображениями. На одной из них нарисован был сидящий на бочке казак, державший над головой кружку с надписью «Всё выпью». На другом фляжка, сулии и по сторонам для красоты лошадь, стоявшая вверх ногами. Трубка, бубны и надпись «Вино. Казацкая потеха». Из чердака одного из сараев выглядывал сквозь огромное слуховое окно барабаны, медные трубы. У ворот стояли две пушки. Все показывало, что хозяин дома любил повеселиться, и двор часто оглашали пиршественные клики. За воротами находились две ветряные мельницы, и позади дома шли сады, и сквозь верхушки дерев видны были одни только темные шляпки труб. скрывавшаяся в зеленой гуще хат. Все селение помещалось на широком и ровном уступе горы. С северной стороны все заслоняла крутая гора, с подошвою своею оканчивалась у самого дома. При взгляде на нее снизу она казалась еще круче, И на высокой верхушке ее торчали кое-где неправильные стебли тощего бурьяна и чернели на светлом небе. Обнаженный глинистый вид ее навевал какой-то уныние. Она была вся изрыта дождевыми промойными проточенными. На крутом косогоре ее в двух местах торчали две хаты. Над одной из них раскидывала ветви широкое яблоня, подпёртое у корня, небольшими кольями с насыпной землей, яблоки, избиваемые ветром, скатывались в самый Панский двор. С вершины велась по всей горе дорога, и, спустившись, шла мимо двора в селение. Когда философ измерил, Страшную круть ее И вспомнил вчерашнее путешествие, То решил, что или у пана Были слишком умные лошади, Или у казаков слишком крепкие головы, Когда и в хмельном чаду Умели не полететь вверх ногами Вместе с неизмеримою бричкой и багажом. Философ стоял на высшем В дворике месте, и когда оборотился и глянул в противоположную сторону, ему представили совершенно другой вид. Селение вместе с отлоглостью скатывалось на равнину. Необозримые луга открывались. на далекое пространство. яркое зелень их темнели по мере отдаления, и целые ряды селений синели вдали, хотя расстояние их было более, нежели за двадцать верст. С правой стороны этих лугов тянулись горы, и чуть заметною вдали полосою горел и темнел Днепр. Эх!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 Или еще лучше выкурить из них водку? Потому что водка из фруктов ни с каким пенником не сравнится. Да не мешает подумать о том, как бы улизнуть отсюда. Он приметил за плетнем маленькую дорожку, совершенно закрытую разросшимся бурьяном. Он постоял машинально.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 Он ожидает тебя давно в Светлице. — Пойдем, что ж. — Я с удовольствием, — сказал философ и отправился вслед за казаком. Сотник, уже престарелый, с седыми усами, с выражением мрачной грусти, сидел перед столом в Светлице, под перши обеими руками голову. Ему было около пятидесяти лет.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 на низкий их поклон. Хама и казак почтительно остановились у зверей. «Кто ты? И откуда? И какого звания добрый человек?» сказал сотник, ни ласково, ни сурово. «Из бурсаков философ Хама Брут. А кто был твой отец?»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 Познакомился с моей дочкой. Не знакомился, вельможный пан. Ей-богу, не знакомился. Еще никакого дела с паночками не имел, Сколько не живу на свете. Цурым, чтоб не сказать непристойного. Отчего же она не другому кому, А тебе именно назначила читать? Философ пожал плечами. Бог его знает, как это растолковать. Известное уже дело, что по нам подчас захочется такого, чего и самый наиграмотнейший человек не разберет, а пословица говорит «Скачи, вражи, як пан каже!» Да не врешь ли ты, пан философ? Вот на этом самом месте пусть громом так и хлопнет, если лгу».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 и богоугодными делами. И она, может быть, наслышалась о тебе. — Кто я? — сказал Бурсак, отступивший от изумления. — Я... я святой жизни! — произнес он, посмотрев прямо в глаза сотнику. — Бог с вами, пан! Что вы это говорите? Да я... хоть оно непристойно сказать, ходил к булочнице против своего страстного четверга. Ну, верно, уже недаром так назначено. Ты должен с же дня начать свое дело. Я бы сказал на это, Вашей милости, оно, конечно, всякий человек...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 Философ остановился на минуту в сенях высморкаться и с каким-то безотчетным страхом переступил через порог. Весь пол был усыпан красной китайкой. В углу под образами на высоком столе лежало тело умершей. На одеяле из синего бархата убранным золотой бахромою и кистями, высокие восковые свечи, увитые калиною, стояли в ногах и в головах, изливая свой мутный, терявшийся в дневном свиянии, свет. Лицо умершей было заслонено от него неутешным отцом, который стоял... Перед нею, обращенный спиною к дверям философа, поразили слова, которые он услышал. Я не о том жалею, моя наимилейшая мне дочь, Что ты во цвете лет своих, не дожив положенного века, На печали гордость мне оставила землю.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 что, проживу я остальной век свой без потехи, утирая полою дробные слезы текущие из старых очей моих, тогда как враг мой будет веселиться и в тайне посмеиваться над хилым старцем. Он остановился, и причиной этого была разрывающая горесть разрешившееся целым потоком слез. Философ был тронут такой безутешной печалью. Он закашлял и издал глухое кряхтение, желая очистить немного свой голос. Сотник обратился и указал ему место в головах умершей перед небольшим полоем, на котором лежала книга.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 Клед. Сотник сам шел впереди, неся рукою правую в сторону тесного дома, умершей. Церковь, деревянная, почерневшая, убранная зеленым мхом, с тремя конусообразными банями, уныло стояла почти на краю села. Заметно было, что в ней давно уже не отправлялась.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 приводить его в церковь. Пришедшие в кухню все нежшие гроб начали прикладывать руки к печке, чтобы обыкновенно делают малороссияне, увидевши мертвеца. Голод, который в это время начал чувствовать философ, заставил его на несколько минут позабыть вовсе об умершей.